От Наташи пока пришла лишь одна телеграмма, написанная по-русски. «Почти не кашляю. Оставайся сколько нужно. Целую, люблю». Он обрадовался. Даже умилился, хотя русские слова, написанные латинскими буквами, да еще кое-где искаженные, звучали странно неестественно. И хотя в последних двух было сходство с телеграммами из юмористических рассказов, в гостинице новой телеграммы не было. Правда, они забыли условиться, сколько раз будут телеграфировать. Все же это могло означать, что Наташе стало хуже». Не получив телеграммы, и на следующий день он выехал в Швейцарию. Еще у дверей дома отдыха он с тревогой спросил Швейцара, «Все ли благополучно?» «Конечно, дамсье мадам, все благополучно!» «Ну, слава богу!» – подумал он и почти побежал в их номер. Наташа радостно вскрикнула и бросилась ему на шею. И Шель, как ни был счастлив, подумал, что они слились в долгом поцелуе, немного похожем на тот кинематографический долгий поцелуй, которым заканчиваются фильмы. «Прибавила в весе на два фунта». Даже скорее на два с половиной. И не кашляю. Я сейчас попрошу, чтобы нам дали наш кофе. Твой пулловер готов. Мой эудженьо, мой собственный эудженьо. А как наш домик? Бедный, ты верно, очень устал? Вечером Наташа сидела у письменного стола и с пером в руке читала «Шестый» Помысел уныния Нила Сорского. Обычно она читала у окна в кресле и пометки делала карандашом, но теперь на столе был расставлен привезенный им ей в подарок великолепный прибор. «Твоим пером на твоем бюваре я и писать буду лучше», — говорила она. Шель без пиджака в пуловере лежал на кушетке, задрав на спинку пододвинутого кресла свои, не помещавшиеся на кушетке, длинные ноги. Он опять, теперь как-то агрессивно, слушал патетическую симфонию и думал о своем, о том, что никогда не поздно, о Наташе. «Люд сей дух, и тяжчайший есть, споряжен сущ, и споспевающий духу скорбному», читала об унынии Наташа, «в безмолвии сущемся орать зелне не надлежит, егда он и жестокая». Встанут на душу, не мнит человек в той час избавление от сих прятий, когда Якоже Бо и той злолютый час не мнит человек, яко претерпеть ему в подвизе жительства благаго. Но вся блага мерзосна показует ему враг. «Как верно, как хорошо, так и будут жить, не поддаваясь и не будет Злолютного часа», — думала она, вспоминая о своей болезни, о подземном заводе, о гравюрах, о листочке с цифрами и отгоняя от себя эти воспоминания. «О чем я думала?» «Да, что я теперь для себя ничего не могу желать и не желаю, лишь бы все было так, как теперь, только совсем выздороветь, больше ничего». И людям, всем людям желаю того же, чтобы никто не знал нужды, чтобы не было неизлечимо больных, чтобы никто из-под кнута не работал на подземных заводах, чтобы везде были сады и вот такие дома отдыха, книги, добрый труд и главное, чтобы у каждого был любимый, нежно любимый человек, как у меня. Это и будет жительство благое. У каждого из нас есть, конечно, сумасшедшенка. Я знаю, какая у тебя, у тебя патологическая, но не злокачественная правдивость, сказал Шель. Наташа оторвалась от книги, взглянула на него и восстановила мысленно его слова. Обычный его вздор.